Глава 57. Я поддержу пока, но на большее не рассчитывай. Виола. Эти дни вымотали меня настолько, что сил хватает только на самое необходимое. На автомате я кормлю нашего малыша, а кроме состояния Демьяна ни о чем больше думать не могу. В голове полный кавардак, а после того, как все попытки сбежать из дома закончились полными неудачами, все же Демьян умеет подбирать персонал. Моя нервная система оказалась взвинченной до предела. И только когда Михаил наконец сообщил, что мы можем выходить, и привез меня в больницу к Демьяну, я смогла вздохнуть с некоторым облегчением. И всё же я... Мне очень страшно, больно и тоскливо. Мне невыносимо видеть всегда активного и сильного Демьяна на больничной койке. Но я рада, безумно счастлива, что он, по крайней мере, жив. Не просто жив, но еще и пытается дерзить. Ведет себя так, словно босс на отдыхе, который удостоил своих подданных аудиенции. Не перенесла бы, если бы это оказалось не так. Как бы ни злилась на него, но знание, что он где-то рядом, даже пусть не со мной, несомненно, делало мою жизнь гораздо проще. Всё же, как ни крути, он отец Игорька. Но дело, конечно же, не в этом. Просто что уж там скрывать, он очень сильно мне не безразличен. Я ловлю в коридоре лечащего врача Демьяна и подробно расспрашиваю его о состоянии пациента, убежденно заверяя, что я являюсь самой ближайшей родственницей. Слово «пациент» я еле выговариваю, даже в мыслях. Оно раздражает меня и очень злит. Мужчина вначале никак не поддаётся на уговоры, но вот в холле появляется отец Демьяна и милостливо разрешает врачу посвятить меня в подробности. «Тот кивает и сообщает нам о том, что Демьян, возможно, не сможет больше ходить». «Ерунда», — сейчас же произносит отец Демьяна. «Ерунда», — восклицаю я с ним в унисон. «С кем угодно, но с ним такого точно не может случиться». «Ты можешь уйти, пока не поздно», — говорит отец Демьяна, кидая на меня цепкий взгляд. Тем более он приказал не пускать к нему девиц. «Вот и не пускайте». Парирую я, а потом прямым ходом направляюсь к палате Демьяна. «Вижу, новость не произвела на тебя особого впечатления». Бросает мне в спину, эм, Валерий Львович. Вспоминаю имя отчество. Я разворачиваюсь к нему и пожимаю плечами. «К счастью, а может, к сожалению, но я не из тех, кого могут напугать трудности подобного характера». Говорю я. «В конце концов, когда-нибудь мы все состаримся, обзаведёмся кучей болячек и умрём». «Какая интересная теория», — хмыкает мужчина. «Это жизнь», — парирую я, пожав плечами, а потом захожу, наконец, к Демьяну. Он лежит на кровати с хмурым видом, а при моем появлении его губы сжимаются в тонкую полоску. «Как спалось?» — спрашиваю я у него бодрым тоном, пересекаю палату и присаживаюсь на край его кровати. «А тебе?» — кидает он недовольно, сканируя меня взглядом но тут же закрывает глаза и сглатывает. Кажется, что-то решает для себя. Следующий его взгляд, направленный на меня, уже не несёт агрессии, только лишь спокойное внимание. Как, Игорёк? Спасибо, хорошо. У тебя не пропало молоко? М -м, пока что нет. Я все делаю, чтобы этого не произошло. Меня удивляют его вопросы, но я стараюсь не показать вида, что поражена. Я отвечаю без всяких подковырок. Разговаривала с врачом. Продолжает допрос Демьяны, я осторожно киваю. «Ну и?» «Он говорит, ты быстро идешь на поправку», — отвечаю я. Он прищуривается, молчит. Я тоже сижу и молчу. Очень хочется дотронуться до него, провести пальцами по лицу, зарыться в его слегка спутанные волосы. В прошлый раз, когда я не удержалась и сделала так, он ухитрился поцеловать мои пальцы. Я не знаю, что на него нашло, Помутнение, рассудка после комы, временный порыв. Я сто лет не получала нежности и подобного плана от него. А тут, словно в прежние времена, вернулись. «Зачем ты приезжаешь ко мне?» Спрашивает Демьян и застает этим вопросом врасплох. Я ведь не знаю, что на него отвечать. «Ты не устал лежать в одной позе, нет? Давай я хотя бы поправлю тебе подушку». Бормочу я. Привстаю и поправляю. Пальцы Демьяна ухватывают край моей кофты. Он дергает, и я непроизвольно валюсь прямо на него. Еле успеваю выставить руки, чтобы мы не тюкнулись лбами и носами. «Демьян», — шепчу я, а он пристально вглядывается в мои глаза. «Отпусти, пожалуйста». Он отпускает, и я поскорее выпрямляюсь. «Зачем ты приезжаешь ко мне?» — повторяет он вопрос. «Наверное, потому...» Произношу осторожно, следя за тем, чтобы голос не дрожал. Что ты... Что ты подверг свою жизнь и риску из-за нас. Ага. А риск произошел, потому что вы засветились рядом со мной. Сидели бы в своем деревне, и там бы про вас сто лет никто не узнал. Так что никаких жертв с моей стороны. Я приму это к сведению. Киваю я. Поднимаюсь с кровати и медленно отхожу к окну. «Врач сообщил тебе мой диагноз?» — спрашивает вдруг Демьян. Я разворачиваюсь и вскидываю на него глаза. Он не сказал ничего такого, чтобы меня испугало. Медленно проговаривая слова, произношу я, в то время как Демьян цепко следит за моим лицом. «Да?» На его губах появляется саркастическая ухмылка. «Да», — уверенно подтверждаю я. «Это означает, что ты бесишь меня по-прежнему?» И если я захочу что-то высказать тебе, то на твоё состояние не посмотрю». Демьян смеется, и хоть смех его невесёлый, мне становится немного легче. Всё же видеть его лежащим под капельницами то ещё испытание. Думаю, если бы не его надменный вид, я бы давно сорвалась и на эмоциях наговорила лишнего. Например, что ночами не сплю, так переживаю за него. И что чуть было не перешла на прикорм смесями, потому что в один из дней молока стало критически мало. Оно почти что пропало совсем. И только огромным усилием воли мне удалось подавить свою панику и страх. «Возможно, я не смогу больше ходить», — говорит Демьян настолько безразличным и будничным тоном, что мне сейчас же становится его жаль. «Потому что за этим напускным безразличием я, конечно же, улавливаю отчаяние». «Возможно». «Соглашаюсь я, прекрасно понимая, что жалость его просто убьет. Но у людей бывают и более страшные диагнозы. В конце концов, ты всего лишь не сможешь танцевать. А ты и так этого не любишь, а дела предпочитаешь решать, сидя в своем кресле, либо лёжа в шезлонге в какой-нибудь жаркой стране. Что еще? Передвигаешься ты чаще всего на своем авто? В качалку ты по-прежнему сможешь ходить или ездить, и все твои знакомые и родственники останутся при тебе, так же, как и деньги. Переоборудуешь немного дом, Наймешь себе симпатичную помощницу, водителя, и будешь жить вполне припевая. Какие радужные перспективы ты разрисовываешь. Походу, ты не понимаешь всей серьезности. Хм... Давай раскрутим другой вариант. Ты замыкаешься в себе, рвешь отношения с родственниками, запираешься в своем особняке, точно в склепе, и целыми днями занимаешься тем, что посыпаешь голову пеплом и жалеешь. С утра до вечера жалеешь себя, Демьян. «Через полгода, год, а то и раньше ты просто-напросто слетишь с катушек или сопьешься. А там и до суицидальных наклонностей недалеко». Демьян молчит, а я смотрю на время и понимаю, что с минуты на минуту медсестра привезет нам обед. «Ну что, твоё самое любимое?» объявляю я, едва девушка вкатывает в палату тележку и усмехаюсь тому, как лицо Демьяна перекашивает. «Радуешься?» Цедит он недовольно. Как всегда, в моменты, когда ты злишься. Пожимаю я плечами. Подхожу к постели и сажусь. Перед уходом Демьян зачем-то расспрашивает меня об охраннике. Чем тот занимается в течение дня и как я к нему отношусь. Я не слежу за его распорядком, Демьян. Отвечаю я, пристально глядя на него. Неужели ревнует? Мне кажется, ему хочется больше подробностей. Но я не собираюсь уверять его с пены у рта, что между мной и Михаилом ничего нет и быть не может. Увожу разговор на Гордея, к которому тоже заезжала, и передаю Демьяну полный отчет. Не упоминаю лишь о том, что его брат что-то заподозрил, слишком уж напряженным казался, когда речь зашла о Демьяне. А еще о том, что Гордея накрыла сильная и очень пугающая меня депрессия. Аринка сидит в турецком отеле и тоже буквально сама не своя. Я словно между двух огней, и постаралась бы помочь, если бы не сомневалась, что могу сделать только хуже. «Ты придёшь ко мне завтра?» спрашивает Демьян, когда я поднимаюсь с места со словами, что мне пора уходить. Вспоминаю, сколько унижений перенесла по его вине. Я чувствую, мой отрицательный ответ его расстроит. Можно бы отыграться. Но сейчас не та ситуация, когда, по моему мнению, стоит демонстрировать свой характер. «Приду, если обещаешь съесть в два раза больше, чем сейчас», вздыхая, произношу я. «Завтра тебе не придется меня кормить». Обещает мне демьяны, я неопределенно веду плечом. Если так, то обязательно загляну, говорю я и покидаю палату с тяжелым сердцем, потому что врач не строил таких скорых прогнозов. И я хотела бы побыть с ним еще немного. Планирую завтра приехать вместе с Игорьком, и тогда я смогу остаться с демьяном на подольше. Но не знаю, захочет ли он видеть рядом с собой ребенка, которому как он считает. Он не имеет никакого отношения. Результат теста снова оказался поддельным, и на руках у меня нет никаких козырей. И тем не менее я рискую, и без предупреждения появляюсь в палате Демьяна с сыном на руках. В то время, когда я знаю, никого из родственников не будет, чтобы ни у кого раньше времени не возникло лишних вопросов. И наблюдаю странную реакцию на наше появление. Демьян весь замирает и просто-таки впивается взглядом в малыша. Демьян, с тобой все хорошо?» — обеспокоенно спрашиваю я. «Да... да». Сбиваться и путаться в словах совсем не свойственно ему, и я понимаю, что, наверное, совершила ошибку. «Извини, у Валентины Сергеевны сегодня выходной. Зачем-то, впрочем, не очень умело приверяю я. Если тебе неприятно, что я с сыном, мы не пробудем здесь дольше необходимого». «Я...» И он снова стопорится в ответе. «Чёрт Ви, я рад. Ты... не могли бы вы подойти ближе?» «Мы с Игорьком подходим и даже присаживаемся на кровать». «Я не могу взять его на руки». Говорит Демьян, и я чувствую отчаяние, сквозящее в его голосе. Я удивлена, что он этого хочет. «Вчера на ночь смотрела один фильм», — говорю я. «И там герою оставалось жить от полугода до года». Он это знал, и знала его девушка. Об этом знали буквально все вокруг. Это было настолько тяжело. Ты поправишься, и даже если не получится полностью восстановиться, сможешь делать абсолютно все, что захочешь. Я поднимусь, — уверяет Демьян, и в его голосе мне слышится решимость. Не сомневайся. Я не собираюсь валяться здесь дольше необходимого, потому что у меня очень много дел. Он говорит это, не сводя глаз с Игорька, но я не знаю, что за дела он имеет в виду. Возможно, вспомнил вдруг о каких-то сделках по бизнесу. Я рада. Киваю я, а Демьян вдруг поднимает руку и осторожно дотрагивается до ручки нашего малыша. Игорёк хватает его за палец и начинает активно гулить. «Круто», — выдыхает Демьян. «Как же это круто, ты даже не представляешь». «Да?» Спрашиваю я, замерев. Я снова его не понимаю. Да. Мне кажется, он еще что-то хочет мне сказать, но в последний момент осекается. А потом приходит медсестра поставить капельницу, и мы с сыночком вынуждены переместиться обратно к окну. Мне непривычно видеть Демьяна таким задумчивым, неизвительным. Мне жаль, что результат теста снова показал неверный результат. В такие моменты, как сейчас, мне хочется, чтобы он знал. Игорёк не только мой, но и его родной сын. Так хочется, чтобы знал.